Глава 19. Эпидемия. Виктория. Я была заинтригована. «Экстренная медицинская помощь — это местная скорая помощь, что ли?» «Соединяй», — почему-то шепотом ответила я Томасу. Тот кивнул и сжал кристалл между пальцами. Камень на мгновение вспыхнул золотистыми искрами, после чего я услышала встревоженный мужской голос. «Герцогиня Виктория Мангус?» «Слушаю», — ответила я как можно ровнее. «Простите, что потревожили вас, ваше высочество». Произнес мужчина, обращаясь ко мне не как к герцогине, а как к принцессе. Наверное, тем самым дал понять. Он осознает, что я дочь короля и осмелился потревожить мой покой ради серьезного дела, а не из-за ерунды. «Что-то случилось?» — уточнила я. «У нас есть основания полагать, что по королевству распространяется вирус, приводящий к коллективному психозу», — заявил мой собеседник. «Да?» — удивилась и расстроилась я. «Какая жалость!» «Такой красивый, замечательный мир накрыла эпидемия». «Пока что очаг этого бедствия сосредоточился в поместье Таурис. Туда один за другим проникают принцы из соседних государств с навязчивой идеей убить дракона», — скорбно поведал диспетчер. «Какой ужас!» — неодобрительно отозвалась я. Томас прикусил губу, чтобы не рассмеяться. «После госпитализации каждый из них называет лечащему врачу ваше имя». Эти принцы уверены, что совершают подвиг, чтобы угодить вам. Так что у больных с шизоидным расстройством зацикленность не только на драконе, но и на вас, — объяснил диспетчер. «Ну надо же!» — тяжело вздохнула я, осознавая масштаб проблемы, которую я создала для несчастного ящера, принцев и врачей. «Скажите, а животное не пострадало?» На том конце повисла пауза. «Какое животное?» — осторожно спросил диспетчер. «Ну как какое?» «То, на которого принцы нападают? Ящер», — пояснила я, раздражаясь от его непонятливости. Снова пауза. Потом сдержанный ответ. «Нет, он не пострадал». «А принцы?» — уточнила я на всякий случай. Диспетчер не говорил, что кто-то погиб, но я все же хотела прояснить этот момент. Принцы получили травмы разной степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает, разве что его высочество Аскольд Шельманский умудрился сбежать из больницы. «Но не волнуйтесь, врачи успели наложить ему качественный гипс. Сейчас на его поиски брошены две медицинские бригады и три бригады быстрого реагирования из Королевского отдела полиции», заявил диспетчер. «Понятно», – пробормотала я. «К сожалению, психиатрам пока не удалось выяснить причину, по которой параноидальный бред мужчин сосредоточился именно на вас. А остается неясным, почему они выбрали именно такой дикий способ заслужить ваше внимание». Но шизоидное расстройство личности на налицо, причем в коллективном формате, что наводит на мысли о вирусной природе этой девиации. Сокрушенно объяснил он. «Это крайне печально», — согласилась я. Томас отвернулся и принялся усиленно сверлить взглядом пол, вот только то и дело подрагивающие плечи выдавали его с головы. «Тихо ржет, коварный котяра! Ваше высочество ради вашей безопасности настоятельно рекомендуем пока не выходить из дома». «Все службы экстренного реагирования уже знают о сложившейся ситуации и работают над устранением этой проблемы», — заверил диспетчер. «Хорошо, как скажете», — согласилась я с видом невинного ангелочка, который сильно шокирован столь странной эпидемией и вообще ни при чем. «Да уж, умею я эффектно появляться в других мирах». «Благодарю за понимание», — с облегчением выдохнул мужчина. У меня только одна просьба к вам будет. Вы можете хотя бы на время обеспечить животному защиту, ну, например, отправить стражей правопорядка в его поместье, чтобы его никто больше не обидел. Я вся испереживалась за несчастного ящера, попавшего из-за меня под раздачу». Снова повисла пауза. «Да что он все время так зависает-то?» «Да, конечно, генералу будет обеспечена надежная защита», ответил, наконец, диспетчер. Министр здравоохранения уже распорядился разместить в его поместье дежурную бригаду скорой психиатрической помощи. «Это крепкие ребята, поверьте, они кого угодно защитят. Хорошего вам вечера, ваше высочество. Берегите себя». Подвел итог мужчины и отключился. «Стоп!» Он сказал «генералу?»